30 привычек за 30 дней. План-капкан по наведению полного порядка в жизни. Предисловие. Недостаток большинства 30-дневных планов заключается в том, что они неприменимы к жизни. На вываливают целую гору сведений за несколько глав, но как внедрить все указанное в жизнь, умалчивают. Вот почему я решил записать это короткое полезное руководство. Оно своего рода мост между внушительными трехсот-страничными трудами о личной производительности, которые попробуй прочти и примени, и разрозненными сведениями из брошюр, которые силятся сойти за полезные памятки. Эта книга — дорожная карта для тех, кто желает успевать больше. Это правда 30-дневный план. Но моя книга не из тех, которые слушают и откладывают. Она построена так, чтобы можно было осваивать ровно по главе в день, тут же применяя изученное. Использовать предложенные в книге приемы необходимо постоянно, ведь только так они превратятся в полезные привычки. Вот какая задумка легла в основу моей книги. Позвольте подробнее рассказать о том, как она устроена, ведь тогда использовать ее будет проще. Как можно понять по названию, в книге 30 глав. Они короткие, в каждой по три раздела. В первом я описываю некую трудность и то, как она проявляется. Во втором объясняю, как эта трудность влияет на вашу производительность. В третьем разделе описана череда действий, выполнив которые вы сможете указанную проблему преодолеть. Как было сказано ранее, книга записана так, чтобы указанные правила можно было применять тут же. Не потом, а здесь и сейчас. Обязательно ли слушать книгу ровно 30 дней по одной главе в сутки? Нет. Каждый сам творец своей судьбы. Вам лучше знать, как действеннее всего осваивать и использовать полученные сведения. Вдруг вы из тех редких одаренных личностей, что способны прослушать аудиокнигу и немедленно запомнить все ключевые понятия и полезные приемы. В таком случае... Спокойно прослушайте книгу целиком за несколько часов. Обычным же смертным нужен иной подход. Я советую действовать в четыре шага. Шаг первый. Выясните, что мы намерены освоить за следующие 30 дней. Шаг второй. Прослушайте книгу. Причем как можно быстрее. Запоминать и применять пока ничего не нужно. На этом шаге важно привыкнуть мыслить таким образом, чтобы на третьем шаге уже освоить все досконально. Шаг третий. Посвятите 30 дней тому, чтобы прослушать книгу заново. Слушайте по главе в день. Боритесь с соблазном ускориться. Как только дослушиваете главу, немедленно внедряйте в жизнь предложенные в ней приемы. Шаг четвертый. Чтобы отслеживать свои успехи, возвращайтесь к книге каждые 60 дней. Переслушивать каждую главу заново не обязательно. Достаточно проверить, насколько вы успешны в каждой из тридцати областей, которым посвящены главы. Если возвращаться к книге раз в пару месяцев, будет проще расти над собой. Кроме того, вы сразу увидите, где заметно преуспели. Не забывайте хвалить себя за достижения. Четыре указанных шага — лишь один из возможных подходов. Никто не знает вас так, как вы сами. Подстраивайте план под то, как вы привыкли усваивать сведения. Кому-то, к примеру, удобнее будет уделять каждой из привычек неделю вместо дня. Если для вас так лучше, смело меняйте подход. Повторюсь, каждый сам творец своей судьбы. Важнее всего помнить, что полезные привычки вырабатываются со временем. Это забег на длинную дистанцию. Поэтому задача не в том, чтобы прослушать книгу до конца. Она скорее в том, чтобы с помощью полученной информации выработать стойкие привычки, которые позволят вам сделать свой труд более приятным. Так отправимся же вместе в наше 30 путешествие. Дэймон Захариадис